— Послушайте, дорогой, Причем же я тут? — Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил? — Нет, скажете вы, ночь пребывает, не быть буреп, надо торопиться, пора, не буди его. — О, сеньор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь. — Да, скажу я. Да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит. Мне не досуг, разбуди его живей. Собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудешься его. Время не терпит. Да, правда. Тетрадь. После. После. О, дорогая сеньора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара дурачина. отравитель бежит, Я пробуждаюсь, я пробужден, Я на коленях перед вами, любовь моя. Камилла вскакивает. Довольно, довольно. Правда, все это вам к лицу, даже эти банальности, Именно эти банальности. Ну, нельзя же так, право. Вы ведь странствующий комедиант какой-то. Мы почти не знакомы, только полчаса назад. Да, Господи, мне смешно даже рассуждать об этом. И все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена, как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Не больше, не меньше. Но ведь цветы-то эти бумажные и дешевые цветы.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 Я боюсь. Не беспокойтесь, дорогая сеньора. Эй, фурфанте, лови. Лиры летят на площадь. Столько же, и, может, десятера больше получишь, обворовав с десяток феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине марш. Да смотри, не дыхни на цветы, как будешь несть. У контессы чутье мимозы, рысью шалапай. Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме Амура. Но к делу. Что за проницательность? Одной чертой. Чертой пелеса передать все мое существо, всю суть положения.